— Нет, нет, лукавите. Вы не думаете этого. Променять место подле вас ни за что. Но оно уж обещано. — Как? Кому? — Мсье Рене. Она показала на одного из бородатых иностранцев. — Уи, мадам Мафеса живо забормотал тот. — Да, сударыня оказала мне эту честь. Сурков, разиня рот, поглядел на него, потом на Тафаеву,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 Вот от чего стройный, мудро созданный и совершающийся по непреложным законам порядок людского существования кажется им тяжкой цепью. Вот одним словом от чего пугает их действительность, заставляя строить мир подобный миру Фатаморганы.